Глава первая. Психосоматика. Что такое психосоматика? Слово психосоматика я впервые прочла несколько лет назад на просторах интернета. Для меня оно было новым и неизвестным. Психосоматика ещё не была у всех на слуху. Заинтересовавшись, я выяснила, что на самом деле К этой теме обращались очень давно. Ещё Гиппократ, живший в V-IV веках до нашей эры, заметил, что состояние духа во многом влияет на тело и на физическое здоровье. Однако сам термин ввёл в медицину около 200 лет назад немецкий врач-психиатр Иоганн Хайнрадт. Психосоматика объединяет психику и тело в одно целое и описывает их взаимосвязь. Считается, что это дисциплина на стыке психологии и медицины, поэтому вопрос, насколько она научна, отпадает сам собой. О психосоматике давно уже говорят серьезно. Вопрос в другом. Когда мы болеем, бежим, Как правило, к одному доктору. Тому, который, как нам кажется, отвечает за то место, которое нас беспокоит. Или же терапевт направляет нас к определенному специалисту. Сыпь пусть посмотрит аллерголог. Аллерголог смотрит, берет пробы, но ничего не находит. По мнению врачей, картина размытая и начинается... Бесполезное хождение по кабинетам. В конце концов выносят вердикт. Сходите к психиатру. Вариант к психологу. Полечите голову. Далее добавляют. У вас психосоматика. А что это такое, никто толком не объясняет. Складывается впечатление, что цельная картинка, наш организм, разбита на множество осколков и никак не могут узкие специалисты сложить все кусочки воедино. Думаю, что именно по этой причине становятся все более востребованы семейные врачи, которые не только воспринимают тело пациента комплексно, но и уделяют должное внимание генетической памяти. Ведь мы многое перенимаем от предков. Да и холистический подход в медицине, когда лечат не конкретную болезнь, а человека в целом, практикуется все чаще. Мы все знаем, что есть медицина официальная, а есть нетрадиционная. Например, такие направления, как гомеопатия, натуропатия и акупунктура относятся к нетрадиционной медицине. Хотя сейчас во многих поликлиниках есть кабинеты иглоукалывания, а гомеопатические средства часто выписывают терапевты. Есть ярые защитники официального направления, а есть верные сторонники альтернативного. Мы не будем спорить, что хорошо, а что плохо. Мы же не на собрании в школе. Сколько людей, столько и мнений. Просто хочу обратить ваше внимание на то, что традиционная и нетрадиционная медицина могут отлично дополнять друг друга, комплексно воздействуя на тело. Но, скорее всего, и этого будет недостаточно, чтобы понять, что же происходит с человеком. И тут мы плавно подходим к тому, что очень редко берут в расчёт и врачи, да и мы сами. К душе. Под этим словом я подразумеваю наш внутренний мир, который вроде бы и выделен в отдельную систему и даже получил своих врачей, психотерапевтов и психиатров. Но боюсь, что и здесь лечат не то и не так. А что, если Рассматривать психику как канал восприятия, обработки информации и избавления от лишнего. Подключая психику, заставляя ее работать, мы делаем шаг в направлении комплексного функционирования организма. Этим и занимается психосоматика. Она идет дальше натуропатии, которая отталкивается от того, что все процессы в организме управляются жизненной силой или заложенной в человеке энергией. Дальше холистической медицины и вполне традиционной психологии. Психосоматика собирает все пазлы воедино, помогая разглядеть те взаимосвязи, которые нельзя проследить по отдельным кусочкам. Итак, я с радостью приглашаю вас взглянуть на себя и своих близких через призму психосоматики. Это приведет к личным открытиям, поможет улучшить самочувствие, познакомиться с собой и сделать жизнь более комфортной и счастливой. В этой книге вы услышите повторяющиеся идеи и тезисы, озвученные разными словами и проиллюстрированные разными примерами. Дело в том, что мне хочется говорить с каждым на его языке, чтобы как можно больше слушателей без проблем поняли озвученное. Ну что, приступим? Психика. У этого термина множество определений и вы их без труда найдёте. Но мне бы хотелось поделиться своим пониманием. Психика, на мой взгляд, это совокупность эмоций, ощущений, опыта и нашего восприятия окружающего мира. У животных тоже есть психика. Это важно отметить, потому что далее вы узнаете, что природные законы взаимосвязи Психики и тела распространяются и на братьев наших меньших, но отличия всё же есть. Самое простое определение — психика — это видение мира конкретным человеком. То, как человек видит мир, не отражает в точности то, что происходит вокруг. Объективная реальность — как бы просачивается через индивидуальные фильтры каждого, и в результате получается субъективная версия происходящего. Можно сравнить это с пересказом художественного произведения в школе. Всем дается один и тот же текст, но передают его содержание все по-разному. Кто-то очень точно все воспроизводит, Другие добавляют детали, важные для них, а третьи несут от себя тину, потому что текст читали по диагонали за пять минут до урока. Сколько людей, столько и версий реальности. Наверняка вы не раз слышали фразы: "Смотрит на мир через розовые очки" или "Он всё воспринимает в тёмных тонах". Вот это как раз о личном взгляде на мир. Такие очки-фильтры есть у каждого. И на цвет линз влияют множество факторов. Воспитание, образование, окружение, условия жизни, состояние тела и здоровья. И многое другое. У каждого свой мир, хоть он один на всех. И это приводит к тому, что мы реагируем, принимаем решения, действуем по-разному. Например, для одной мамы, разрисованные ребёнком стены — катастрофа. Она отшлёпает и отругает ребёнка. А для другой — это невинная шалость. И она лишь попросит больше так не делать. Событие одно, но реакции разные. Что могло повлиять на эту разницу? Опыт. Первая мама, возможно, делала ремонт своими силами, может, даже и не один раз. Например, сначала помогая родителям, а потом уже в своей квартире. Она помнит, как тяжело ей было, а тут такие художества. Вторая мама, вероятно, Ни разу не клеила обои сама и не планирует. Она не представляет, сложно это или нет, поэтому реагирует спокойно. Эмоции. У первой мамы незадолго до этого мог состояться неприятный разговор. Она могла обидеться на собеседника. А тут еще и ребенок такое учудил. Второй маме Муж мог сделать комплимент или подарить что-то приятное. У нее приподнятое настроение, испортить которое ничто не в силах. Ощущение. У первой мамы с самого утра могла болеть голова или ее целую неделю мучили какие-то неприятные процессы в желудке. И все это повлияло на ее настроение. Вторая мама выспалась и отдохнула. Ее ничто не беспокоило. Она чувствовала себя комфортно. Восприятие. Все эти факторы по отдельности или вместе влияют на восприятие события. В мозг обеих мам поступает одна и та же информация. Ребенок разрисовал стены, Но на эту информацию у каждой накладывается опыт, связанный с какими-либо событиями, эмоциональное и физическое самочувствие, изначально заложенное представление о том, что можно, а что нельзя. При различных обстоятельствах реакция может меняться. И даже спокойная мама вспылит. На это может повлиять что угодно. Ребенок совсем перестал слушаться. Довел, что называется. Муж предложил пожить отдельно или цены в магазине повысились. Если на этом примере с разрисованными стенами взаимосвязь психики и реакции тела проследить легко, то как обстоят дела с болезнями? В попытках разобраться со своей жизнью мне стало интересно, Действительно ли наши мысли, наш опыт, эмоциональная реакция на какие-то события могут влиять на самочувствие? Меня мучило множество вопросов. Почему одни люди заболевают, а другие нет? Почему одни выздоравливают быстрее, а другие переносят болезнь тяжело? Все ли болячки относятся к психосоматике? и можно ли исцелиться, используя знания о взаимосвязи психики и тела. Вопросов было больше, чем ответов. Но картинка под названием «Психосоматика» в процессе поиска становилась всё более чёткой и ясной. Эту картинку я собирала по крупицам, читала всё, что находила по теме, Записывалась на семинары, конференции и тренинги. Прошла обучение по методу ПСИ-2.0. Начала сама практиковать этот метод при работе с различными запросами. От болезней до проблем, связанных с деньгами. ПСИ-2.0 — метод работы с психосоматическими запросами, основанный на наборе психологических техник. Например, регрессивная шкала, поиск травмирующего события и внесение эволюционного шаблона, переход от образного восприятия к ощущениям в теле. Уверена, процесс наблюдения за взаимосвязью психики и тела бесконечен, и каждый раз можно найти новые грани. Постепенно. У меня сформировался свой взгляд на психосоматику, в том числе детскую. И этим взглядом мне хочется поделиться с вами. Как мама, я не понаслышке знаю, насколько женщины вовлечены в проблемы деток, в их успехи и поражения. Знаю, что каждая из нас готова сделать всё, чтобы ребёнок был здоров и счастлив, пожертвовать многим ради комфорта потомства, что вполне объяснимо с точки зрения биологии. В своей практике я часто встречаю матерей, которые страдают аллергией годами и никаких особых мер не предпринимают. Но когда схожие симптомы проявляются у ребенка, активно начинают искать варианты лечения. И так происходит не только с болезнями, но и со всеми трудностями, которые замаячат на горизонте любимого чада. Для большинства мам благополучие ребёнка куда более существенно, чем собственное благополучие. Но важно осознать, что ребёнок будет счастлив только тогда, когда счастлива мама. А значит ей придётся заняться собой, даже если она этого не планировала. Давайте разберёмся, как именно. Мы уже выяснили, что психосоматика — это связь психики и тела. Для иллюстрации я привела пример реакции двух мам на разрисованные ребёнком стены. Предлагаю пойти дальше и проследить, как психосоматика проявляется на уровне физических реакций. Вспомните, как в школе или университете нужно было отвечать у доски, писать контрольную работу или отвечать на вопрос в экзаменационном билете. Какие эмоции овладевали вами? Допускаю, что кто-то был абсолютно спокоен, но другие испытывали волнение. Особенно, если плохо подготовились. Возможно, волнение проявлялось в виде болезненных симптомов. Крутило живот, сердце начинало чаще биться, поднималась температура. С вами такое было? Если вы прямо сейчас мысленно перенесётесь в прошлое, то снова сможете почувствовать всё это. Да-да проводились исследования, которые показали изменения физического состояния. Вот еще одна иллюстрация взаимосвязи психики и тела. У всех нас есть замечательная машина времени: мышление и память. И все наши прошлые переживания проявляются в реакциях тела. Более того, когда вы физически Находитесь в одном месте, но мыслями в другом. Тело реагирует на те события, которые разворачиваются в голове, а не на то, что происходит вокруг. То есть мы прокручиваем в мыслях события из прошлого или не наступившего еще будущего, а наше тело реагирует так, как будто Все это происходит прямо сейчас. Практика. Как вы чувствуете это в теле? По мере знакомства с психосоматикой предлагаю вам получить практический опыт. В книге вам встретятся небольшие упражнения, выполняя которые вы сможете узнать себя поближе и научитесь лучше понимать других людей. Это умение можно использовать в различных сферах жизни. Например, чтобы наладить отношения с мужем или более комфортно взаимодействовать с коллегами. Для начала важно почувствовать своё тело и научиться отслеживать его реакции на разные события. Вы можете подумать, что и так умеете это. Но часто мы не замечаем и 80% наших реакций. Погружённые в происходящее, мы обращаем внимание лишь на те чувства и ощущения, которые уже зашкаливают, например, ярость. Поэтому процесс наблюдения будет интересен и важен каждому. Приступаем к практике. Вспомните самое счастливое событие своей жизни или выберите самое приятное из всех. Мысленно перенеситесь в прошлое прямиком в этот момент. Закройте глаза, чтобы максимально прислушаться к себе. Оказавшись в этом событии, осмотритесь вокруг, как будто вы разглядываете фотографию, какие люди и предметы, окружают вас, какой цвет преобладает, какие запахи и звуки доносятся, какие ощущения на коже в этот момент и какой вкус на вашем языке. Прочувствуйте все до мелочей. Затем обратите внимание, как радостная эмоция проявляется в теле. Определите, где эта эмоция живет. В груди, животе, руках или во всём теле, от макушки до самых пяток. Попробуйте описать эту эмоцию. Возможно, вы чувствуете, как в груди разливается тепло, Или вы чувствуете прилив энергии, вибрацию в руках. Или тепло плавной волной разливается по ногам. А может, порхают бабочки в животе, и это ощущается как щекотка? Или волна тепла мягко окутывает плечи, а, возможно, и все тело. Побудьте в этих ощущениях. Понаблюдайте за ними столько, сколько захочется. Благодаря этому упражнению вы узнаете, Как именно вы проживаете эту эмоцию? Скорее всего, на все схожие счастливые моменты ваше тело реагирует подобным образом. Счастье, радость, горе, грусть, тоска, раздражение, неприязнь — это всего лишь слова, которые обозначают эмоции. Но реакции тела у всех разные. Если сейчас вы мысленно перенесётесь в какое-нибудь неприятное для вас событие, вы сможете узнать, как ваше тело реагирует и на него. Понимание того, как тело отвечает на те или иные события, способность описать себя и свои эмоции — дают очень большое преимущество в жизни. Многие люди не понимают, чего хотят, не знают, как действовать, как справиться со своими эмоциями, не осознают, на что способны. Наверняка вам знакомо ощущение, что какие-то слова, действия, реакции как будто вам не принадлежат. Возможно, Вы не хотели кричать на ребёнка или ругаться с мужем, а всё равно поругались, словно кто-то внутри вас заставил прокричать злые слова. Почему так происходит? От незнания себя и своих телесных реакций на внешний мир, от непонимания того, как управлять ими на благо себе и всем вокруг от ощущения слабости перед неизвестным внутренним я, которое временами вырывается наружу и это шокирует. Давайте же учиться чувствовать свою силу, чувствовать себя и управлять своими реакциями прямо сейчас. Снова сделайте упражнение или повторите, начните обращать внимание на происходящее в теле. сосредотачивайтесь на своих ощущениях и спрашивайте себя, каково мне, что я сейчас чувствую. Это приятно или неприятно? На что я так реагирую? Больше вопросов к телу, а не к голове. Вот та тропинка, которая приведет к ответам и лучшему пониманию себя, а значит, и других. Эта маленькая практика прекрасно иллюстрирует взаимосвязь психики и тела. То, что возникает на уровне мышления «как же я счастлива» отражается и в ощущениях тела. Например, в груди разливается тепло, и эти процессы происходят практически одномоментно. Теперь представьте, что человек постоянно находится под воздействием неприятных эмоций. Что тогда происходит с телом? Совершенно верно, оно постоянно испытывает дискомфорт. Головные боли, проблемы с желудком, состояние пыльного мешка. Знакомо? Неважно, какая проблема приводит к стрессу, реальная или надуманная. Для тела это одно и то же. Неприятное событие осталось в прошлом, но вспоминая о нем, мы чувствуем боль, словно все происходит сейчас. Внутренний дискомфорт отражается и в теле, поэтому очень важно устранять боль на уровне подсознание, чему мы и будем с вами учиться. Считаю важным подчеркнуть, работа с подсознанием вне религий. Техники работы с подсознанием могут выполнять как верующие люди, так и атеисты. Выполняя практику, как вы чувствуете это в теле, вы уже поработали со своим подсознанием. И надеюсь, почувствовали изменения. Телу стало комфортно и легко. Изменения будут происходить и после практики. Вообще, любые практики хороши тем, что вы самостоятельно можете работать с собой, изучив правила игры. Если вы слушаете эту книгу, то вы готовы к занятиям и все у вас. Получится, Когда вы верите во что-то, это, по сути, уже происходит, ведь вера обладает огромной силой. Слушать и слышать свое тело — это искусство, подвластное каждому. И мы попробуем этому научиться, чтобы жить свободно, без душевного и телесного дискомфорта. На своём примере мы научим этому детей, ведь они всё повторяют за родителями. Как избавиться от болезни, иначе взглянуть на неё, в том числе через тело. Болезни возникают не просто так. Это сигнал, на что обратить внимание. Например, аллергия у малыша может означать, что мама — Нервничает из-за отсутствия желательного контакта, скажем, с мужем. Или ровно наоборот, наличие контакта нежелательного. Живёт с родителями мужа, и её это напрягает. Аллергия подсказывает, хватит уже дискомфорта. Давай что-то меняй, либо внешние обстоятельства, либо свою реакцию на них психосоматический компонент заболевания. В основе болезней лежит психосоматический компонент. Если его проработать, можно ускорить выздоровление и предотвратить новое заболевание. Что же он из себя представляет? Психосоматический компонент – это некая причина на уровне психики: душевная боль, обида. Страх, любые другие негативные эмоции, которые и спровоцировали заболевание. Мы уже затрагивали этот вопрос, когда обсуждали дискомфортные реакции в теле, возникающие одновременно с переживаниями по какому-либо поводу. В основе психосоматического компонента, то есть причины заболевания, лежит конфликт неудовлетворения одной или нескольких потребностей в любви, признании, безопасности и так далее. Но мы же нервничаем очень часто, скажете вы. Неужели каждая подобная реакция способна вызвать болезнь? Переведите дух. Не все конфликты, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, приводят к болезням, а только Что-то действительно неприятное и внезапное, из-за чего мы почувствовали боль и не смогли выплеснуть ее наружу. Таким образом, травмирующее событие будет неожиданным, драматичным и изолированным. На уровне ребенка папа пришел с работы в пьяном состоянии. Смерть домашнего питомца насмешки одноклассников из-за наряда. Все это могло вызвать чувство, породившее негативную реакцию в теле. И эта давнишняя реакция способна годами влиять на вас. Родители развелись 20 лет назад, а сегодня молодая женщина ссорится с мужем, и ее тело вспоминает те ощущения, которые возникали в момент разлада между родителями. Запускается знакомая реакция. Тяжесть в груди, немеют руки, крутит живот. У каждого свое. Повторю. Травмирующие конфликты проживаются не только на уровне психики, но и на уровне тела. Травмирующие события. Каждой болезни предшествует некое травмирующее событие конфликт а точнее наша реакция на него но как понять от чего вести отсчёт если болезнь началась давно чаще всего травмирующее событие происходит ещё в детстве и есть специальные практики позволяющие определить что именно стало триггером суть практик Понять, как отреагировало тело в критический момент и заменить дискомфортную реакцию комфортной. Поможет в этом память тела, которая намного сильнее, чем память головы. Если в детстве тело научилось отвечать на расставание родителей тяжестью в груди, то и теперь оно реагирует точно так же когда происходит разрыв отношений. Потому что у него нет другого знания. С помощью практик по работе с подсознанием мы подводим психику и тело к другой, более комфортной реакции. Проработав ту сферу жизни, которая болела, мы можем прийти к полному исцелению. Когда убираются составляющие травмирующего конфликта — неожиданность, драматичность, изолированность. Психика начинает воспринимать болезненное для нас событие как вполне обычное. Если хотя бы один элемент из этой роковой троицы выпадет, конфликт не перерастет в болезнь. Вряд ли вы будете страдать годами, если вас обсчитала кассирша в супермаркете. Наша цель состоит в том, чтобы травмирующие психику события перевести в разряд «бывает». Ради вашего же блага важно убрать драматичную остроту из подсознания, чем мы сейчас и займемся, попробовав обнаружить то самое травмирующее для вас события. Практика. Выявляем травмирующее событие. Расположитесь максимально комфортно, в полной тишине. Позаботьтесь, чтобы никто вас не отвлекал. Полное погружение в практику повлияет на ваш результат. Руки и ноги не перекрещивайте. Это мешает циркуляции энергии. Сделайте глубокий вдох носом и выдох ртом. На выдохе закройте глаза, если вам будет комфортно. Либо зафиксируйте взгляд на одной точке. Это поможет лучше отслеживать реакции своего тела. Подумайте о своей болезни или болезни ребёнка. Если здоровье вас не беспокоит, вспомните тревожащую вас проблему, например, связанную с деньгами или напряжёнными отношениями с мужем. Детально представьте, Какие ощущения возникают в теле, когда вы думаете об этой проблеме? Выступают красные пятна, появляется кашель, жжение в глазах и другое. Проанализируйте, как часто это бывает и что вы при этом делаете. Если вы думаете о болезни ребенка, попробуйте представить, что эта же болезнь начинает проявляться и в вашем организме. Это упростит задачу. Опишите реакцию тела на его языке. Жмет, давит, колит, стучит, щекочет цепенеет. Подберите свое определение. Отметьте, в какой части тела возникают неприятные ощущения. Живот, грудная клетка, руки, ноги или же шея. Важно отследить, Какая телесная реакция сопровождает ваше воспоминание о болезни или проблеме? После этого начинается самое интересное большое путешествие в прошлое. Не открывая глаз, отсчитывайте вслух свой возраст в обратном порядке. Мне 35 лет. 30 лет, 25 лет. Сосредоточьтесь на телесном ощущении, которое описали до этого, и внимательно наблюдайте за тем, что с ним происходит. Оно усиливается или, наоборот, ослабевает, а, возможно, исчезает. Дойдите не только до дня своего рождения, но и дальше. Так и скажите, «Я сейчас у мамы в животе». Так вы сможете отследить, в какой момент неприятное ощущение впервые появилось в теле. Если в семь лет дискомфорт есть – а в три года нет, отследите еще раз промежуток от семи до трех, чтобы понять, в каком именно возрасте он возник. Когда вы поймете, что это, например, произошло в четыре года, остановитесь и погрузитесь в тот момент, когда тело впервые так отреагировала. Теперь ваша задача выяснить, на что была реакция. Оцените обстановку. Где вы оказались? Кто вас окружает? Что там в прошлом происходит? Если техника выполняется правильно, вы окажетесь в том самом остром конфликте, соединившим себе драматичность, изолированность и неожиданность. Этот конфликт и запустил реакцию в теле, которая до сих пор влияет на вашу жизнь. Воспоминание будет неприятным. Возможно, вам даже захочется поскорее убежать оттуда. Так тоже можно сделать, Правда, внутри от вашего бегства ничего не изменится или же станет чуть-чуть легче. Но у нас другая цель – избавиться от дискомфортной реакции. Поэтому отмотайте пленку жизни на час, день, неделю, месяц назад когда вы еще понятия не имели о том, что произойдет. Сосредоточьтесь на том, что происходит в теле. Отматывайте пленку до того момента, пока ощущения не станут более приятными. А теперь самое важное. Вы из настоящего должны прийти к себе в прошлом, к маленькой девочке, девушке, взрослой женщине, взять себя за руку крепко-крепко и сказать вслух «Я у тебя есть, мы вместе, я с тобой. Сейчас мы отправимся в твое будущее, и там произойдет одно не самое приятное событие. И вы, взрослые, расскажите себе из прошлого об этом событии. Когда мы там окажемся? Оно уже не будет для тебя неожиданностью. Ты знаешь, что выживешь. Помни, я с тобой. Мы пройдем через это вместе. После этого вы обе. сегодняшние и прошлое. Переноситесь в это событие. Понаблюдайте за реакциями тела, уже заранее зная о них, и пройдите через это вдвоем. Затем представьте, что вы из прошлого, пережив травмирующее событие, постепенно начинаете расти. Произносите вслух «Мне девять лет», «пятнадцать», «двадцать», «тридцать восемь» и так далее. Дойдите до своего возраста, в котором вы сейчас находитесь, и медленно откройте глаза. Что поменялось? Какие сейчас ощущения в теле? Если вам комфортнее, теплее, свободнее, то всё получилось. Если нет, не переживайте. Просто понаблюдайте за собой и теми изменениями, которые будут происходить в жизни. Попробуйте повторить эту практику позже. Иногда бывает, что это и не ваши ощущения, а, например, вашей мамы. Вы лишь находились в одном пространстве с ней и чувствовали то же самое. Дальше мы поговорим о том, что делать в таких случаях, и выполним другое упражнение. А пока поделюсь случаем из моей практики. Это поможет вам выполнить описанное упражнение, если не до конца понятно, как его делать. Случай из практики. Маша, 37, её ребёнку, 5, и его беспокоят аденоиды. Она закрывает глаза и вспоминает всё, связанное с этой болезнью когда обнаружилось, как проявляется, что вся семья делает при этом, как себя ведёт и чувствует ребёнок. И я прошу её, перенесись, пожалуйста, мысленно в тот момент, когда ребёнок начал испытывать дискомфорт, и ты узнала, что проблема в аденоидах. Почувствуй, как тело реагирует на эту ситуацию. Что с ним происходит, когда ты вспоминаешь об этом?» Маша отвечает. «Горло как будто что-то сдавливает. Дышать труднее становится». «Я говорю, направь своё внимание на это ощущение. Наблюдай за ним. Сейчас я буду в обратном порядке отсчитывать твой возраст. Тебе не нужно вспоминать, что там конкретно происходило. Картинки будут появляться, но не обращай на них внимания. Сосредоточься на том, что в теле, что происходит с ощущением сдавленности в горле, и давай мне обратную связь. Маша соглашается. Я начинаю проводить практику. Тебе 37 лет. 35. Тридцать два года. Двадцать пять лет. Маша говорит, что с каждым годом становится всё комфортнее. Ощущение сдавленности не такое очевидное. Так мы доходим до самого её рождения и выясняем, что в семь лет дискомфорт точно есть, а в три года его нет. Уточняем. В четыре года ей вроде бы комфортно, но в пять в теле начинает зарождаться неприятное ощущение. Я прошу сказать её вслух «Мне пять лет». Маша произносит «Мне пять лет». Я говорю ей «Окажись в том моменте, когда ты впервые почувствовала сдавленность в области горла». Что это? Могут прийти конкретные воспоминания или картинки. Возможно, образы или звуки. Маша отвечает мне. Первое, что пришло, это ссора мамы и папы. Мы в нашей квартире. И я вижу, как они ругаются. Мне страшно. Хочется, чтобы это скорее прекратилось. И они снова помирились. Дальше мы выполняем всё то, о чём я рассказывала раньше. Маша взрослая, приходит к себе пятилетний в гости, и они вместе, держась за руки, переживают это событие. В процессе практики дискомфорт в области горла ушёл и сменился тёплыми, приятными ощущениями. Эту практику можно использовать на протяжении всей своей жизни, применительно и к телесным симптомам, и к душевным переживаниям. Она помогает понять, с чего все началось, и поменять реакцию на события на уровне тела. Именно там гнездится негатив, консервируется, а затем отравляет существование. Самый распространенный пример — конфликты в семье. На уровне мышления вы уже давно поняли, и простили родителей, но тело помнит всё. И в некоторых случаях эту память можно и важно корректировать. То есть что-то неприятное происходило в вашем детстве или юности, тело научилось реагировать на это определённым образом, и уже во взрослой жизни реакции происходят автоматически причем и на телесном, и на ментальном уровне одновременно. Мы не задумываемся о том, как переставлять ноги при ходьбе. Это происходит само собой. Так и привычные реакции срабатывают молниеносно, экономя наше время и силы на обдумывание, как же вести себя в той или иной ситуации. Но от этого ненужного автоматизма можно избавиться, что мы и сделали, используя технику. Надеюсь, вы смогли почувствовать, что реакция тела на травмирующие события стала более комфортной. И если сейчас вы мысленно вернётесь в тот момент, телу будет не так тяжело, как было изначально. Дискомфорт либо исчез совсем, либо не так чувствителен. В процессе практики мы устранили три компонента сильного стресса, который уходит в тело. Неожиданность. Предупредили себя, что событие сейчас произойдёт. Изолированность. Прошли через это не в одиночку, а в компании себя самой, повзрослевшей. Драматичность. Знаете, что ничего такого страшного с вами не случится. Давайте еще раз пройдемся по этим пунктам. Травмирующее событие уже не было для вас неожиданным. Вы были готовы к нему. В драматичные моменты нам часто становится страшно. Мы переживаем за свою жизнь и жизнь своих близких. Детки особенно боятся за маму, так как она для них все. Вы знаете заранее, что ничего такого ужасного не произойдёт, поскольку пришли к себе из будущего. Да и в целом, когда разделяешь неприятное событие с кем-то, становится проще его проживать. И да, подсознание действительно воспринимает всё это как реальность. Представьте, что вы смотрите в кинотеатре фильм про свою жизнь. Где-то приятные моменты, цветные, яркие, где-то не очень, чёрно-белые. И вот один чёрно-белый фрагмент мы заменяем на цветной. От этого фильм про вас становится более ярким и интересным. Более того, проработав этот фрагмент, мы благоприятно влияем и на другие качественно изменяя свою жизнь. Выполняя практику, мы мысленно переместились в прошлое, где эмоционально и телесно по-новому прожили травмирующие события, получив, а точнее исправив реакцию вашего тела. Все это на уровне подсознания, откуда проистекают все наши спонтанные действия. Негативная установка в подсознании поменялась на позитивную. Обращаясь к этой практике, каждый проживает какой-то свой момент: ссора родителей, насмешки в школе, одиночество и пустота вокруг, переезд. Для вас это трагедия. И реакция на в прямом смысле травмирующее событие, оно может послужить триггером для многих болезней, разворачивается одномоментно и на уровне мозга, и на уровне психики, и на уровне тела. Информация в мозг поступает через каналы восприятия. Слуховой — то, что мы слышим. Визуальный — то, что мы видим. Вкусовой — то, что чувствуем через рот. Обонятельный — то, что вдыхаем. Кинестетический — то, что ощущаем, например, на коже. На эти входящие данные психика реагирует очень быстро, посылая сигналы телу. Информация, поступающая в мозг, я вижу и слышу, как папа кричит на маму, а она начинает плакать. Реакция психики. Мне страшно за себя, за маму, Я боюсь папы и того, чем это может закончиться. Проявление в теле. Всё оно сжимается, в груди ощущается тяжесть, а в горле комок. Травмирующее событие происходит неожиданно, изолировано и драматично. Но замертво никто не падает. А знаете почему? Включается специальная биологическая программа СБП, позволяющая нам максимально комфортно пережить это событие. Подробно об этом можно почитать у Райка Хамера. Давайте кратко познакомимся с открытиями этого немецкого доктора. Законы природы. Почему мы болеем? В начале 80-х годов прошлого века немецкий онколог Райк Хамер описал пять биологических законов, которые объясняют причины заболеваний и принципы естественного исцеления тела. По его мнению, наше тело достаточно стойкое, и болезни это не кара свыше, а часть специальных программ, которые запускаются в организме человека, чтобы помочь ему пережить сильный стресс. Законы эти распространяются не только на людей, но и на животных. На их основе было создано направление альтернативной медицины «Новая германская медицина». Пять законов доктора Хаммера позволяют нам лучше разобраться в психосоматике заболеваний. Первый закон. Он напрямую связан с тем, что мы разбирали раньше. В ответ на острый конфликт, проживаемый на уровне психики и тела одномоментно, включается специальная биологическая программа. Для чего? Она помогает человеку уцелеть в непредвиденной ситуации. Ведь у каждого живого организма есть две базовые потребности выжить и размножиться. Всё, что мы делаем в жизни, так или иначе, призвано эти потребности удовлетворить. Желая обзавестись семьёй, мы устанавливаем связи. Не сидим дома, а знакомимся с кем-то. Люди из покон веков объединялись в группы, так как выживать всем вместе проще, чем поодиночке. Да и продолжать род В кругу семьи легче и в финансовом плане, и в плане распределения сил, времени и обязанностей. Мы создаём более благоприятные условия для жизни, стремимся больше зарабатывать, решаем жилищную проблему, покупаем хорошие продукты. Ведь в квартире с полным холодильником больше шансов выжить, чем на помойке. Стремление стать популярным, получить всеобщее признание также связано с инстинктом размножения. Для нас важно не только продолжить род, но и оставить след в виде своих мыслей, идей, эмоций. Это базовые потребности всех живых организмов. От человека до вирусов. Все выживают и все размножаются. Вирусы, конечно, не стремятся к популярности, но 2020 год, когда ковид охватил всю планету, как нельзя лучше показал, насколько для нас важна потребность выжить. Когда человек сталкивается с очень неприятным событием, к которому он не готов, именно тело помогает ему выжить. Случится что-нибудь, и многие начинают думать. Для меня это невыносимо. Я этого не переживу. Лучше бы я умер. Проходит какое-то время, и чёрные мысли отступают. Человек находит в себе силы жить, потому что его тело выполняет биологическую программу. Как можно дольше просуществовать на планете Земля. В чём же суть специальной биологической программы? улучшить функцию органа, который откликается на конфликт, чтобы человек мог справиться с ситуацией, а орган более-менее нормально функционировать, поддерживая жизнедеятельность организма. Какой орган задействуется в том или ином конфликте, зависит от его функции и типа конфликта. Примеры. Я не хочу этого видеть. Произойдёт конфликт нежелательного зрительного контакта с чем-то или кем-то. Пострадают глаза. Я не могу этого переварить. Конфликт невозможности переварить что-либо, в результате которого пострадает желудочно-кишечный тракт. Я боюсь за своё будущее. Не знаю, в каком направлении двигаться и случится конфликт обездвиженности. Пострадают ноги. Суть конфликта становится ясной в момент сильного шока. И никто не может предугадать, как именно отреагирует тело. Как только происходит конфликт, подсознание определяет его тип, соотнося с биологической темой. Таких тем несколько. Например, утрата потомства, разорение гнезда, угроза голодания. В принципе, страхи у всех одинаковые. Но здесь важно вспомнить о том, что мы все по-разному воспринимаем этот мир и реагируем на него. Расставание с любимым человеком, если это неожиданное и драматичное событие, может привести к телесным проявлениям, то есть болезням. И эти телесные проявления будут зависеть от вашего восприятия проблемы. Меня бросили. Пострадают почки. Так произошло, потому что я недостаточно красивая и стройная. Пострадают кости. Я утратила самое важное в своей жизни. Привет, яичники. Здравствуй, специальная биологическая программа по улучшению их функции. Наше субъективное восприятие этого мира с помощью психики влияет на то, как именно мы отреагируем на тот или иной конфликт. Возможно, никак. И будет счастье. Возможно, сразу в трёх местах кольнёт. И это позволит научиться реагировать на такие события по-другому эволюционировать в этом вопросе и научить на своем примере детей, что очень важно. А в взаимосвязях наших реакций с детскими мы поговорим в следующей главе. Реакции левшей и правшей. Левша и правша по-разному будут реагировать на некоторые типы конфликтов. Отмечу, что речь идет о биологическом делении. Многих левшей еще в детстве переучили в правшей. Но на биологию это не влияет. И это очень важно принять к сведению. Проверить, правшавы или левша, очень легко. Просто хлопните в ладоши. Какая рука окажется сверху, та и является ведущей. Конфликты связанные с матерью и ребёнком, у правшей проявляются на левой стороне тела, а конфликты, связанные с партнёром, то есть равным себе, на правой части. У левшей всё наоборот. Партнёры — это все, кого мы считаем себе равными. Подруга, коллега, начальник, муж и так далее. Иногда мы можем воспринимать как ребёнка новый проект на работе, мужа или маму. В этом случае будет реагировать та сторона, которая отвечает за конфликты мать-ребёнок. Пример. Женщина переживает из-за того, что не может помочь своему уже взрослому сыну, у которого появились финансовые проблемы. Возникает конфликт невозможности выкормить своё потомство что выливается у женщины, правши в рак левой груди. Если разобраться с биологическими смыслами болезней, станет ясно, что тело помогает человеку выжить в тех ситуациях, когда он мог умереть от психологической боли. То есть болезнь не наказание, а в некотором смысле Спасение не за что, а для чего. Перейдем к следующему природному закону, чтобы вы еще лучше разобрались в этой теме. Второй закон. Каждая специальная биологическая программа проходит две стадии — активную и восстановительную. Первое начинается тогда, когда возникает конфликтная ситуация и, как следствие, дискомфортная реакция на нее. Правда, здесь стоит уточнить, что все мы реагируем по-разному. Кто-то выходит из себя, а кто-то остается спокойным, по крайней мере, внешне. Классическую, шоковую, активную стадию легко проследить На примере влюблённого человека все его мысли сосредоточены на предмете обожания. Сердце стучит быстрее. Он теряет сон и аппетит, сплошные нервы. В стрессовой фазе кровеносные сосуды у одних сужаются, что вызывает ощущение холода в ногах и руках, Озноб. а у других Наоборот, кровь приливает к лицу, кажется, что щеки сейчас лопнут, на груди выступают красные пятна, повышается давление. Откуда берутся такие симптомы? С биологической точки зрения нашему организму нужно как можно раньше выйти из состояния стресса. Оно слишком энергозатратное, а значит, разрушительное. Таким образом, все силы направляются на поиск путей разрешения конфликта. Чем острее мы на что-то реагируем, тем сильнее будут проявляться симптомы. Слишком долго находиться в активной стадии человек не может, так как ресурсы истощаются и запросто можно свалиться с инсультом или инфарктом. Наш умный организм стремится не допустить этого и делает всё для того, чтобы мы выдохнули. На этой стадии болезни ещё не проявляются. Тело усиливает функции некоторых органов, а психика бросает все силы, чтобы привести нас в чувство. Тут как на войне, ни минуты промедления. После выдоха начинается вторая фаза — восстановительная. С одной стороны, ментальные ощущения уже не такие острые. Наступает облегчение от того, что все ужасное произошло. А вот на физическом уровне все обстоит гораздо хуже. Эту стадию легко проследить на примере трудоголика который после тяжелого рабочего дня наконец-то соизволил уделить внимание себе. Что он ощущает? Конечно же, сильную усталость, желание рухнуть в кровать. На фоне усталости часто появляются головные боли. Перед глазами пляшут мушки. Симптом повышенного давления. Согласна, неисприятных, но в процессе восстановления кризис неизбежен. И чем сильнее вас тряхнуло в стадии конфликта, тем чувствительнее бывает возвращение в нормальное состояние. Это как эхо. Сразу не пройдёт. Вы ведь болели простудой. Сбивать температуру, если она меньше 38,5 градусов, Врачи не рекомендуют, потому что температура говорит о том, что организм борется. Это природный процесс восстановления организма. Или другой пример. Вспомните себя по утрам. Слегка опухшее после сна лицо, заторможенность, некий дискомфорт во всем теле. Почему так? А потому что ночью Наш организм восстанавливается в естественном режиме после тяжелого или не очень тяжелого дня. Утренние симптомы — это следы битвы за ваше сегодняшнее самочувствие. Зарядка или пробежка, прохладный душ, чашка кофе или чая, и можно жить дальше. Но если случилось что-то серьезное, Восстановление занимает больше времени. Восстановление – это про болезнь. И наиболее ярко некоторые симптомы болезней, как это ни странно звучит, проявляются именно на стадии восстановления. Когда срастается сломанная кость или потихонечку затягивается глубокая рана, это очень, очень больно но мы говорим о конфликтах. Вы пережили травмирующее событие, и если у вас начинает что-то болеть, это означает, что организм восстанавливается после этого конфликта. Вас кто-то серьезно обидел, произошло что-то из ряда вон выходящее, и ваше тело во время конфликта позаботилось о том, чтобы вы справились. Ваше сердце не разорвалось, вы не свалились замертво, потому что организм включил резервные возможности, и теперь пора восстановиться организму. Да, будет больно. То, что выводило вас из себя на уровне психики, теперь начинает беспокоить на уровне тела. В этом случае не надо воевать с неприятными симптомами, с помощью антидепрессантов, антибиотиков или каких-то других средств. Позвольте организму справиться самому. Иногда человек может застрять в активной стадии специальной биологической программы надолго. Так бывает, когда конфликт не острый, никто друг в друга тарелками не кидает. Под словом надолго Я подразумеваю не несколько дней и даже не несколько месяцев, а несколько лет. Возможно, среди ваших знакомых есть люди, которые постоянно пребывают в депрессивном состоянии. Всё им не то и не так. Чем дольше длится активная стадия, то есть стадия переживаний, тем дольше будет и стадия восстановления. Чем острее и скоротечнее переживания, тем активнее будут и процессы возвращения к нормальной жизни. В этом вопросе все прямо пропорционально. Мы все довольно часто переживаем какие-то конфликты, и тело всегда нам помогает. Так задумано природой. Инстинкты самосохранения никто не отменял. Когда в вашем организме происходят глобальные поломки, традиционная медицина прибегает к агрессивным мерам. Вас начинают пичкать лекарствами. Не спорю, лекарства помогают, но чаще они мешают естественным процессам исцеления, переходу от активной стадии конфликта к восстановлению. Допустим. Вам прописывают мощный антибиотик. Вы начинаете его принимать, но ваш организм уже запустил специальную биологическую программу восстановления. И в результате антибиотик не идет, а раз не идет, не действует. Вам могут назначить еще более сильную контр-атаку. Не помогло одно лекарство. Вот вам другое и это будет песенка без конца. Иногда люди обращаются к врачу в глубоком стрессе, который говорит о последствиях некоего конфликта, причём приходят к терапевту и жалуются, что болит там-то и там-то. На самом деле к этому нужно отнестись серьёзно, потому что на уровне тела ответом на конфликт может стать развитие опухоли. Не обязательно злокачественной, но всё равно неприятно. Или же к врачу обращаются в период восстановления. Жалуясь на головную боль, выделения или высыпания. Редко кто из врачей посоветует вам поговорить с психотерапевтом. Не принято у нас это. Медицина начинает вмешиваться в естественные механизмы самоисцеления. А как раз они и происходят в этот момент. И это только затягивает ваше выздоровление. Когда человек отделяет психические процессы от телесных, он не может обозреть комплекс специальных биологических программ, как взаимосвязанное действие. Поэтому и ставят кучу диагнозов, предлагая лечение, которое по сути является борьбой с природой. Психосоматика прекрасно видит все эти взаимосвязи, а специальные практики помогают организму восстанавливаться быстрее и комфортнее. Но самое главное, эти практики применимы к любым заболеваниям и дискомфортным ситуациям. Комплексный подход. Психосоматика и медицина. Традиционная медицина лечит то, что в нашем обществе принято называть болезнью. Чаще всего лечение сводится к тому, чтобы заглушить боль или удалить поражённый орган. При этом Первопричина проблемы не устраняется. В рамках такого подхода я бы определила его одним словом купирование. Она остается за скобками. И далеко не все врачи будут эту первопричину искать. Однако и альтернативная медицина не всегда глубоко копает. Например, остеопатия возвращает в норму то что разбалансировалось, восстанавливает тело, но не затрагивает причину. Тоже касается натуропатии, акупунктуры, гомеопатии и прочих популярных способов улучшения самочувствия. Противовес этому психосоматика. Она помогает обнаружить болезни и объясняет их причины. Понимание того, что происходит в организме, когда мы переживаем стрессовую ситуацию, уже запускает естественный процесс исцеления. Похоже, у меня цистит из-за того, что я не хочу интимной близости с мужем, тело помогает мне избежать ее, думает молодая женщина, и этого хватает, чтобы неприятный симптом вскоре исчез сам собой. Можно ли исцелить тело без вмешательства медицины, только с помощью психосоматики? Мой ответ — можно. Я регулярно наблюдаю это в своей практике. Поначалу это воспринимается как волшебство и чудо, но со временем становится ясно, что никакого волшебства тут нет. Это запускаются естественные процессы исцеления. И здоровье приходит в норму. Предупреждаю сразу. Естественный процесс исцеления может занять больше времени, чем при поддержке традиционной или альтернативной медицины. Многие привыкли к высоким скоростям. Выпил таблетку? и боль сразу прошла. В психосоматике такое тоже случается, но гораздо реже. Это понятно. Все мы разные и реагируем на конфликты по-разному. Кто-то вспыхивает как спичка, другие копят в себе обиды, затрудняя тем самым процесс восстановления. Бывает, что кто-то не верит, в возможности своего тела. Поэтому уже при температуре 37,3 начинает сбивать её препаратами, которые могут навредить организму. Допускаю и такую ситуацию. Человеку поставлен серьёзный диагноз и нужно действовать быстро. В этом случае вдвойне важно комплексно подходить к вопросу своего здоровья и прорабатывать его с разных сторон. Психосоматика не исключает обращения к традиционной медицине, но при этом важно понять, откуда болезнь взялась, и попробовать разрешить внутренний конфликт собственными силами. Я всегда выступаю за осознанный подход к любым вопросам, отдавая приоритет максимально естественным, природным способом исцеления, которые всегда идут во благо. Иногда для спасения жизни нужна тяжёлая артиллерия, например, операция, иначе смерть. В этом случае, конечно же, глупо отказываться, но если всё не так критично, то я за естественные способы исцеления. К ним я отношу, помимо решения ментальных проблем, соблюдение режима питания, физическую активность, сон не меньше 6-7-8 часов, а трудоголикам я посоветую побольше отдыхать, чтобы не жаловаться на хроническую усталость. Психосоматика не отменяет медицину и предлагаемое ею лечение. Надо пойти к врачу. Идите. Нет желания? Что же, это ваше решение, за которое вы сами несёте ответственность. Всегда чувствуйте своё тело. Будьте в контакте с ним. Оно желает вам добра. Оно на вашей стороне. А неприятные симптомы — это его язык общения. В следующих главах мы будем расшифровывать то, что говорит нам организм. Третий закон. В основе новой германской медицины Райка Хамера лежит хорошо проработанный пласт знаний об эволюции человека. Предшественником Хамера был немецкий ученый Эрнст Геккель который еще в 1866 году ввел термин онтогенез. Под этим термином подразумевается индивидуальное развитие биологического существа, человека или животного, от внутриутробного состояния до конца жизни. Таким образом, новая германская медицина — это не бред сумасшедшего, который на пустом месте решил придумать странную теорию, а обоснованный научный взгляд на возможности исцеления. Внутриутробное развитие человека делится на два периода — эмбриональное, зародышевое, и фетальное, плодное. Первый период длится до конца восьмой недели беременности. За это время плод проходит эволюционный путь от одной единственной клетки до полноценного человека. Если совсем коротко, после первых 17 дней развития у эмбриона образуются три зародышевых слоя или листка: эндодерма, мезодерма, эктодерма. Из этих слоёв постепенно Формируются все ткани и органы нашего тела. Наш мозг тоже состоит из трех частей. Ствол, мозжечок, кора. Определенная часть мозга управляет органами и тканями, сформировавшимися из определенного зародышевого листка. Ствол мозга органами и тканями развившимися из эндодермы — рот, носоглотка, матка, мочевой пузырь, печень, легочные альвеолы, щитовидная железа, нижняя часть пищевода и другие. Мажечок органами, развившимися из мезодермы — дерма, брюшина, молочные железы, кости, хрящи. Селезенка, яичники и яички, сухожилия, связки и другие. Кора головного мозга, органами, развившимися из эктодермы, эпидермис, шейка матки, зубная эмаль, хрусталик, роговица, внутреннее ухо и другие. В критических ситуациях усиление функции органов проявляется по-разному в зависимости от того, из какого зародышевого слоя развился этот орган. Это касается и естественных процессов в органах и тканях, которые происходят при конфликтах. Например, в органах и тканях, развившихся из эктодермы, происходит Уменьшение количества клеток в активной стадии конфликта и прирост в стадии восстановления. Четвертый закон. Этот закон описывает благоприятную роль микроорганизмов, бактерий, вирусов и грибков, которые населяют наш организм. Микробы — поддерживают органы и ткани в здоровом состоянии. Когда человек не находится в конфликте, они спокойно спят. А вот на стадии восстановления после конфликта начинают трудиться на благо человека, участвуя в специальной биологической программе. Грибы и микобактерии, эндодерма и мезодерма размножаются одновременно с ростом опухоли в активной стадии конфликта. Их становится столько, что они способны разрушить клетки, рост которых происходил в активной фазе. То есть они убирают опухоли кишечника, лёгких, печени, почек, молочных желёз, меланомы. Грибы и бактерии — не относящиеся к микобактериям. Мезодерма и эктодерма. Они либо удаляют ненужные клетки после их роста, либо восполняют ткани, в которых в активной стадии конфликта происходила утрата клеток. В качестве примера приведу возмещение некроза тканей яичек и Яичников, вирусы, эктодермы участвуют в процессе восстановления тканей, например, кожи или слизистой носа. Таким образом, все микробы помогают организму в восстановительную фазу специальной биологической программы, во время которой мы чувствуем болезненные симптомы. Микробы вовсе не являются первопричиной появления телесных симптомов. Просто их обнаруживают на месте преступления и обвиняют во всем. Но мы же не обвиняем полицейских в автомобильной аварии только потому, что видим их на месте происшествия. Мы понимаем, что они находятся там, чтобы помочь людям. Точно так же И микробы помогают исцелению. Пятый закон. Пятый закон объединяет все то, о чем говорилось раньше, и формулирует суть процессов, происходящих в человеческом организме. Болезнь — это часть специальной биологической программы, которая существует во благо живому организму и помогает ему переживать острые конфликты. Совершенно иной взгляд на болезни, правда? И его не так легко принять с первого раза, особенно когда все вокруг твердят иное. Попробуйте дать этому взгляду шанс. Раньше люди считали, что Земля плоская, и никак иначе. А сейчас круглой Землёй уже никого не удивишь природные и социальные конфликты. Животные проживают природные конфликты. Они не боятся смерти, но сделают все, чтобы в случае опасности сохранить свою жизнь, свое потомство и свое гнездо. Мы, люди, смерти боимся и часто преувеличиваем ее опасность. За свое потомство Мы готовы драться, что роднит нас с животными, и боимся потомство потерять. Защита своего гнезда для нас святое. И это тоже сближает нас с животными. Я это говорю к тому, что многие естественные реакции переносятся на социальный мир. Самая сильная из общих для биологических существ реакций Инстинкт самосохранения. В дикой природе животные могут рассчитывать только на себя и свои силы. И поэтому они более приспособлены к жизни. Они существуют здесь и сейчас, в абсолютно реальном мире. Если зайцу показать на экране лису, он не испугается и убегать не будет. Однако домашние животные могут включаться в социальные конфликты, и их поведение отражает переживания человека. Владельцы собак и кошек подтвердят, что их любимцы всё понимают. Более того, из-за того, что в жизни хозяина происходит что-то не то, наши любимцы могут болеть. Позвольте мне привести пример из своей жизни. Когда мы переезжали с Урала на юг, в Сочи, мы взяли с собой кота. По прибытии мы временно жили в отеле. В отеле нас с животными не заселяют. Поэтому кота мы отдали моей сестре и забрали только после заселения в квартиру и буквально в тот же день заметили у него на теле какие-то коросты. С каждым днём эти коросты разрастались. Повезли кота к ветеринару и узнали, что это аллергия. И тут у меня сложились все пазлы. Сначала про себя. Конечно же, я переживала разлуку с котом. Как он там без нас, в незнакомом месте? То есть. Я находилась в активной стадии конфликта. Когда кот вернулся к нам, я выдохнула. И началась стадия восстановления. Длилась она ровно столько же, сколько и первая стадия. Семь дней. Теперь про кота. Он тоже страдал. Даже есть отказывался. Что на него совсем не похоже. Аппетит потом восстановился. Аллергия прошла. Причём мы его никак не лечили. Тело нашего Катафея само завершило специальную биологическую программу. «А почему аллергия была у кота, а не у вас?» — спросите вы. Наверное, потому что я всегда считала кота членом семьи, даже шутила, что он наш с мужем первый ребёнок, так как появился в семье раньше чем дети. В следующих главах мы подробно поговорим о том, почему болеют дети, и на примере аллергии у детей станет ясно, почему у нашего кота появились коросты. Животные и люди по-разному проживают конфликты. Животное унесло ноги от хищника, спаслось и спокойно живет дальше. А человек убежав от двуногого хищника, грабителя или насильника. Потом думает об этом очень долго. Почему он выбрал именно меня? Ой, страшно-то как! Надо было быстрее бежать! Какие все вокруг злые! И так далее. Нам свойственно снова и снова переживать конфликты. И не только в голове, но и на уровне тела. Продолжительность биологических программ у животных очень короткая. У человека же они могут длиться годами. На протяжении всей жизни мы сталкиваемся с разными травмирующими ситуациями. Какие-то из них менее стрессовые, какие-то более. Но все они так или иначе воспринимаются нами как новые. Даже если вы каждый день Отводите ребёнка в сад, для него это всегда происходит по-новому. Другое настроение, другая погода, другое время. Вышли на пять минут позже, например. А в саду новая информация от воспитателя и новые открытия. Для нашей психики новое, каким бы оно ни было, это всегда стресс, поскольку неизвестно будет ли оно комфортным и безопасным, или наоборот. Воспитатель в саду может встретить с улыбкой, а может и пожаловаться маме, что вчера что-то было не так. Наша психика не знает заранее, как всё сложится. Поэтому, когда происходят какие-то новые события, а они происходят регулярно, мы находимся в состоянии стресса. Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Но от стресса никуда не деться. Стресс не страшен сам по себе, ведь он часто бывает со знаком плюс. Повышение по службе, неожиданный приятный подарок, победа в соревнованиях. Можно даже сказать, что легкий отрицательный стресс полезен. Он держит нас в тонусе чтобы мы не расслаблялись. Но всё зависит от того, как мы проживаем стрессовые ситуации и какими оттенками их раскрашиваем. Когда новое событие происходит неожиданно, мы воспринимаем его как драматическое, и тело мгновенно реагирует. Включается специальная биологическая программа. Организм начинает усиливать функцию того органа, который задействован в конфликте, и орган начинает работать в усиленном режиме. Активную стадию конфликта человек может и не ощущать на уровне тела, так как прокручивает всё в голове. Когда конфликт разрешается, давайте о хорошем, свадьба состоялась, вам повысили зарплату, вы переехали туда, куда хотели. Тело расслабляется, и запускается процесс восстановления органа, который в активной фазе работал на полную мощь. Вскоре человек обнаруживает у себя симптомы, свойственные для стадии восстановления. Что-то начинает болеть. Большинство из нас кажется что всё происходит на ровном месте. Только всё наладилось и на тебе. Действительно, сложно связать конфликт, который уже разрешился, с болезнью, которая даёт о себе знать прямо сейчас. Чтобы разобраться в причине болезни и избавиться от неё, попробуйте вспомнить, что было до конфликта. Девушка переживала, что не выйдет замуж. Активная фаза конфликта. Но свадьба всё-таки состоялась, конфликт разрешился. А потом девушка заболевает. Началась стадия восстановления.